Копчик возвел глаза к потолку. «Значит так», — начал он. «Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу трикотажного и второй, играл в карты». Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, и мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали там пить. Джек насосался, и его вложила в постель, а меня выгнало. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись, и по дороге сцепился с какими-то трое их, было тоже пьяное, и никого из них, не знаю, впервые в жизни увидел». Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню. Утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли. Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален. — Подтверждается только то, что вы были пьяны, — сказал он. «Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено». «Аккуратно, значит, работали ребята», — сказал Копчик с одобрением. «Были у них, значит, чулки с песком. У меня до сих пор все ребра болят, а меня в госпиталь отказываются. Вот сдохну у вас тут, будете все за меня отвечать». — Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы, сразу заболело. — Как же не болело? Сил никаких не было, как болело. Терпежу не стало, вот и жаловаться начал. — Перестаньте врать, Блок! — устало, — сказал Андрей. — Срамно слушать. Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит-гангстер попался буквально с поличным. и никак его не возьмешь. Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета. Окопчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и слабо постаново и заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, и грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. — Ну, давай, давай, — думал он, — попробуй мне только пол заблевать. Я тебя, сукиного сына, одной промакашкой заставлю все подобрать. Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. не спрашивая вытряхнул из андреевой пачки несколько сигарет одну сунул в зубы остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар андрей чиркнул спичкой фриц затянулся кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма шеф велел взять у тебя дело черных сороконожек сказал он негромко если не возражаешь конечно Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. По-видимому, шефу здорово всыпал главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди, скоро и до тебя доберется. Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил... С этим ты, кажется, покончил? Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело. Да ну, удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал копчика, потом сказал вполголоса: "Ты позволишь?" И не дожидаясь ответа, соскочил со стола. Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.